193. Сын мой, о чистоте мысли и очищении сознания говорилось достаточно, но дело не в словах, а в их применении. Придётся пересмотреть, что было применено и что осталось лежать в тунь. Многое осталось неприменённым. Сознание засорено обрывками мыслей ненужных. Много не полезного мыслится, дисциплина мысли не утверждена. Всё это замедляет продвижение. Ритм сознания насиловать нельзя, но очищение и контроль над мыслью возможен при любом отрезке ритма. Об упорядочении мышления следует подумать. Лучше всего давать себе задание в свободное время, продумывать какую-нибудь достойную размышления мысль, до конца разворачивая её возможности. Одна законченная мысль ценнее сотни мысленных осколков. Также неизбежен контроль над чувствами. Много огорчений и неприятностей их будем встречать, не теряя равновесия, но самым главным будет всё же потворство своим слабостям и недостаткам. их надо сурово коротить, чтобы в конце концов отбросить совершенно. Так постепенно, шаг за шагом можно освобождать сознание от явлений ненужных, не теряя из виду руководящей нити и цели поставленной. Невозможно стать совершенным сразу, потому труд по очищению сознания не прекращается никогда.